Выводы по первой части. Если попытаться определить суть первого периода Сталинградской битвы одной фразой, то это будет дорого ложка к обеду, дорого яичко к хрестову дню. Обе стороны сделали свои выводы из опыта летне-осенней кампании 1941 года и в кампанию 1942 года. вступили с результатами творческого переосмысления этого опыта. Красная армия использовал опыт 1941 года в формировании и накоплении резервов. С весны 1942 года формировались резервные армии и танковые бригады. Соответственно, когда рухнул фронт под Миллерово, он был восстановлен за счёт резервных армий. А для контратак использовались свежесформированные бригады. В свою очередь, германская армия ликвидировала отставание в возможностях противотанковых средств, снабдив войска новым эффективным вооружением. Однако с другой стороны, и Красная армия, и Вермахт с завидным упорством прошагали маршем по старым граблям. Германское командование не ожидало появления из ниоткуда Резервы противника в излучине Дона советское командование, не дрогнувши рукой, отправляло в бой неполноценные танковые соединения. Немалую роль сыграли также субъективные факторы. В схватку в большое излучине Дона обе стороны вступили, располагая весьма туманными представлениями о противнике и его планах. Соответственно, собственные планы действий Сталинградского фронта и 6-й армии уже в самом начале сражения показали свою несостоятельность или, по крайней мере, несоответствие обстановке. Советские планы исходили из того, что время ещё есть, на Сталинград будет нанесён вспомогательный удар. Перспективной задачей фронта являлась помощь войскам на Кавказе, контрнаступление во фланг противнику, формируемыми танковыми армиями. Штаб Паулюса исходил из предположения, что перед ним остатки разгромленных под Миллерово войск Юго-Западного фронта с храплениями резервов, и Сталинград готов упасть в руки, как спелый плод. Ввиду недооценки противника, Паулюс поначалу бросил в наступление на Калач сравнительно немногочисленные силы, Подвижные соединения при слабой поддержке пехотных армейских корпусов. Когда же стало понятно, что разворошили улей и колонны снабжения танковых и моторизованных дивизий уничтожаются противником, осталось только держаться и ждать подхода пехотных дивизий в большую излучину Дона. Для командования Сталинградского фронта немецкий танковый удар Также стал неприятной неожиданностью препятствующий нормальному восстановлению недавно рухнувшего фронта за счёт резервных армий. В итоге имело место попытка сокрушить прорвавшиеся части противника контрударами танковых и стрелковых соединений, вводимых в бой по мере их поступления в распоряжение комфронта Гордова. Однако чуда не произошло. Пришедшие на смену разгромным армьям войска не обладали достаточным боевым опытом, и кроме того, они были крайне слабыми в артиллерийском отношении. Полноценное механизированное соединение в составе войск Сталинградского фронта было только одно 28-й танковый корпус. Остальные страдали от низкой укомплектованности мотострелковых подразделений. Все это вместе не создавало благоприятных предпосылок для разгрома самонадеянно прорвавшихся вперед подвижных соединений противника. Обладавшие сильной артиллерией и мощной воздушной поддержкой, в том числе и в отношении снабжения по воздуху, дивизии 14-го корпуса были крепким орешком, который оказался не по зубам резервным соединением Сталинградского фронта. Кроме того, в Большой излучине Дона в полной мере проявили себя реалии лета 1942 года, когда германская армия получила в свое распоряжение эффективные противотанковые средства. Теперь и Т-34, и КВ уверенно поражались противотанковой артиллерией на основных дистанциях боя. Не в упор, а именно в упор. на основных дистанциях боя, когда неопытный экипаж не мог распознать вражескую противотанковую пушку. Можно сколько угодно осуждать советское командование за поспешный ввод в бой танковых корпусов 1-й и 4-й танковых армий, однако альтернативой этому было окружение 62-й армии минимум на неделю раньше, Чем это произошло в действительности? Поспешность вводы в бой и органические недостатки танковых корпусов являются скорее ответом на вопрос, почему бои на правом берегу Дона не закончились разгромом немцев. Сценарий развития событий без танковых армий со всей ужасающей очевидностью показала ликвидация советского плацдарма в излучине Дона 15-20 августа. 1942 года. Хорошо известные слова Черчилля, сказанные в палате общин во время битвы за Британию: никогда ещё в истории человеческих конфликтов не было случая, что столь многие были бы так обязаны столь немногим. В какой-то мере эти слова можно адресовать советским танковым корпусам, осыпавшим контрударами наступавшие на Сталинград немецкие соединения. В составе обычной танковой бригады было всего около 1000 человек, гораздо меньше, чем в стрелковой дивизии. Танки бригад ходили в атаке без пехотной поддержки, огня артиллерии несли большие потери, но именно танковые бригады были достаточно подвижным средством в руках командования Сталинградского фронта. для оперативного реагирования на возникающие кризисы танковую бригаду можно было бросить в 200-300 километровый марш навстречу прорвавшемуся противнику кроме того не должно складываться впечатление что удары танков были для немцев вовсе безболезненными при прорыве через оборону они неизбежно снимали стружку с пехотных частей немцев Потери относительной неуязвимости и несовершенство организационной структуры приводили к тяжёлым потерям бронетехники в ходе контрударов. Парировать возросшую поражаемость советских танков можно было соответствующими тактическими приёмами, для которых требовался опыт. Его-то как раз и не доставало новичкам из танковых бригад. формирование весны 1942 года. Тем не менее, танковые атаки наносили противнику немалые потери и сдерживали его продвижение. Вместе с тем, необходимо признать, что поражение Сталинградского фронта было в значительной степени обусловлено сосредоточением против него значительных сил противника. Поворот на Сталинград немецкой 4-й танковой армии поглотил значительные силы, как стрелковые дивизии, так и танковые бригады. Если бы они остались на месте, то наверняка бы удалось избежать катастрофы 4-й танковой армии на Сиротинском плацдарме. Две армии, в том числе сильнейшая на Восточном фронте 6-я армия для советских войск под Сталинградом, Было уже слишком